Глава девятая. Последний бой. В небе, насколько хватал глаз, видны были стаи птиц. Можно было подумать, что куда-то на ночлег слетались со всего света вороны. Но это были не птицы, а воздушные корабли, среди которых находился и наш. «Атлантический океан!» – крикнул Ли, стараясь перекричать шум ветра за стенками нашего снаряда. «Атлантический океан? Господи, давно ли мы были в Туркестане? Нет, решительно эти люди победили время». Развернувшаяся внизу картина заставила меня вскрикнуть от удивления. Весь берег моря был заполнен необычайными существами, которых можно было принять за чудовищных, вымерших животных. Это были какие-то странные, пресновато-воздушные животные. Хотя они были похожи друг на друга, одни из них, дойдя до края отлогового берега, погружались в волны и, очевидно, продолжали свой путь под водой. Другие плыли по поверхности воды. Иные летели над океан. «Не правда ли? Это напоминает картину первобытного мира. Но это стадо чудовищных ящеров <смех> идет на водопой. Да? Очевидно, вы так подумали. Нет, это наши истребители. Они одинаково хорошо чувствуют себя на воде, под водой и в воздухе. Их были тысячи, быть может сотни тысяч, и тысячи воздушных кораблей рели в воздухе. Какая истребительная война, подумал я. При таком количестве участников в один день могут погибнуть миллионы людей». А «Сколько человек насчитывает ваша армия?» – спросил Яли. «Вы хотели спросить, вероятно, сколько киловатт?» – ответил он вопросом. Я посмотрел на него с недоумением. «Эти орудия истребления таят в себе миллиарды киловатт энергии. А людей? Людей семьдесят три человека, считая и нас с вами. Но позвольте, а кто же управляет всеми этими машинами?» «Эти машины не имеют людей. Небольшое же число людей, составляющих всю нашу армию, управляет движением машин на расстоянии. По радио. Так значит... Значит, это будет больше войной машин, чем людей. Победит тот, у кого выше техник. Ведь так, кажется, говорили и в ваше время. В этом новом для меня мире я совершенно потерял представление о времени. Побеждая огромными скоростями передвижения пространства, эти люди победили и время. Я не мог определить, сколько минут или часов продолжался наш полет над океаном. Летя с бешеной скоростью, мы как будто хотели догнать солнце. Его последние лучи еще золотили высокие облака над нами. Как Ли сказал, «Мы подлетаем к берегам Америки». Я посмотрел на него и увидал, что против обыкновений он был взволнован. «Настал день», — сказал он, — «когда решится судьба мира. Погибнем ли мы или погибнут наши враги? Но земной мир, наш земной шар, больше не будет разделен на две половины. Но я уверен, что погибнут все-таки они. Мы не можем погибнуть потому, что за нами будущее, а они... Они последние. Мрачная страница прошлого. Не успел Ли досказать эту фразу, как и я уже отчетливо увидал американские берега. Еще несколько мгновений, и наши корабли уже летели над берегом, выползали из океана, быстро покрывая своими громоздкими черными телами отлоги берег Место было пустынное. Мы летели значительно тише, и я мог хорошо рассмотреть невеселый ландшафт. Берег отлога поднимался и переходил в обширную равнину, края которой пропадали во мгле надвигающегося вечера. «Неплохой плацдарм! Есть где развернуться!» — подумал я. «Но почему нет врага? Мы, очевидно, застали их врасплох!» Вспыхнули прожекторы, и сразу над равниной настал голубой день. Яркий голубой свет осветил дали, и я увидел странное явление. Из-за далекого леса медленно, как слады, двигались какие-то существа, напоминавшие скорее гигантских сороконожек. Они направлялись в глубокой расселение, пересекавшей равнину. — Это мосты, — сказал Ли. — Очевидно, о нашем приезде уже узнали. — Мосты? Ходячие мосты? — Старая штука, — ответил Ли. — У нас вам разве не приходилось видеть? Их и подвижны, как ноги. Этими ногами, конечно, управляют люди, управляют издалека, и мосты идут и становятся на место. А мосты молча, деловито продолжали свое шествие. Дошли до расщелины и начали осторожно, как лошадь, опускающая ноги в воду, нащупывать почву. В ту же минуту я заметил, что ноги живых мостов удлиняются, растут, пока не нащупают дно. Таким образом, они перебираются через расщелины, пока передний конец моста не ляжет на противоположной стороне. И вот мост готов. Не успели мосты наладить переправу, как из-за леса появились огромные танки, ползущие по земле. А небо, как тучи и саранчи, покрылось воздушными судами. Мы спустились на землю. Наш воздушный корабль поместили в глубокую расщелину. Ли разложил перед собой карту боя. Это была особая, светящаяся карта, где отражалась вся картина боя. Вместе с тем на карте имелись едва заметные кнопки. Бой начался. Впрочем, само слово «бой» не вполне подходило к тому, что я видел. Это была какая-то борьба с а в небе воздушные корабли столкнулись, как две грозовые тучи. Эти тучи изрыгали из себя снопы огня. Корабли сталкивались, разбивались в щепы и падали на землю ливнем металлических осколков и светящимся дождем расплавленного металла. Бешеным хороводом кружились стальные птицы в погоне друг за другом. смерчем поднимались выше облаков, опускались почти до земли, вихри муносились в сторону и опять возвращались. Редели тучи стальных птиц, проливавшиеся обломками на землю, и вновь сгущались от новых налетавших кораблей. Им не было числа, не было конца. То, что происходило на земле, было не менее страшно, изумительно, фантастично. Неожиданно для меня земноводные танки выпустили из стальных тел огромные клешни и бросились друг на друга, как огромные муравьи или бешено злые скорпионы. Они жалили друг друга струями огня, в клочья рвали стальными клешнями стальные тела, разбрасывая металлические обломки далеко вокруг. Не прошло и часа как на месте гладкой равнины выросла целая груда обломков, пепла, кусков расплавленного металла. Но эта гора жила, кишала, как муравей. Танки прорывали ходы в этой горе, всюду ища противника. Удивительнее всего было то, что во всей этой стихийной борьбе, во всех этих машинах не было ни одного человека. На поле сражения проливалась не человеческая кровь, а расплавленный металл. Валялись не груды мяса, а стальные обломки. Ли был прав. Это была в подлинном смысле слово «война машин». Люди где-то сидели, сидели вдали и направляли машины, которые как будто стали живыми существами. Одного из этих живых существ, одушевлявших пёртвую машину, я видел перед собой. Это был Ли. Он уже овладел собой, по крайней мере, был внешне спокойным. Склонившись над картой, мерцавшей фосфорическим светом, он внимательно следил за происходящим на поле сражения. Как-то разбираясь во всей этой путанице мелькавших по карте пятен, теней и лучей, время от времени отдавал кому-то короткие приказания в рупор и беспрерывно нажимал клавиши, укрепленные на карте. Я видел, что от каждого его прикосновения перемещаются на карте темные пятнышки. А вглядываясь в перископ, как стаи кораблей и густые ряды танков, повинуясь его руке, движутся в разных направлениях. Если бы не этот перископ, то, глядя на Ли, можно было подумать, что он занят просто игрой в шахматы. В конце концов, эта война не так уж и страшна, подумал я, не высказывая вслух свою мысль, чтобы не помешать Ли. И, пожалуй, она гуманнее прежних войн. Здесь гибнут не люди, а машины. Но за машинами стоят люди, их жизнь и благополучие. Кто это сказал? Ли? Или я подумал вслух. В ту же минуту я сам не мог отдать себе отчет в этом. Я посмотрел на Ли, лицо его нахмурилось, он нервно сжал губы и несколько раз нажал на одну и ту же кнопку. Но она, видимо, не действовала. Я посмотрел в перископ и увидел, что на одном участке наши танки стоят как парализованные, а вражеские усиленно истребляют их. несчастные, они погибли, тихо сказал Ли. «Их погибли тысячи», — ответил я, думая, что Ли говорит о машинах. «Почему же вы жалеете только эти?» «Погибли не машины, а люди. Те» которые руководили этим участком, — ответил Ли. Только впоследствии, разговаривая с Ли, я вполне понял значение происходящих событий. Оказывается, не здесь, не на поле сражения происходили самые драматические сцены. Главное внимание противников было направлено совсем не сюда. Исход сражения зависел от того, кто первый найдет и поразит наибольшее количество пунктов, откуда люди управляли действиями своих машин и орудий истреблений. Найти эти пункты, находящиеся на огромном расстоянии от поля сражения, было нелегко. И все-таки их находили, благодаря особым перенгаторным аппаратам, определявшим направление радиоволн. Один только Ли рискнул поставить свой корабль почти у самого места сражения. Но у него, как я потом узнал, был свой расчет. На месте сражения перекрещивалось столько радиоволн, что выделить излучаемую нашим кораблем радиоволну врагу было особенно трудно. Сражение продолжалось, и расчеты Ли оправдывались. Нас не замечали. К утру сражение велось уже с явным перевесом в нашу пользу. Европейцы нащупали и истребили несколько американских руководящих центров, быстро покончив с истребительными машинами на соответствующих участках поля сражения. Когда солнце осветило выросшую за ночь гору обломков, Ли в первый раз за много часов поднял голову от карты и, улыбаясь, сказал «Победа! Теперь уж явная победа!» И, склонившись вновь над картой, он опять углубился в свое занятие. Вдруг карта как-то потускнела. «Они нащупывают нас», — тихо проговорил Ги. «От этой неприятной новости у меня холодок пробежал по спине». «Что ж теперь будет?» — спросил я. «Уйти незамеченным невозможно. Нас обнаружат и испепелят». «Да, положение серьезное. Нам нужно подумать о себе». «Что же вы думаете, предпринять? «Попытаюсь провалиться сквозь землю», — улыбаясь даже в этот опасный момент, сказал Ги. Я принял это за шутку, но Ли говорил совершенно серьезно. Правда, мы не провалились сквозь землю, но наше воздушно-земноводное судно, оказывается, имело еще одно качество, о котором я не знал. Этого не знают еще и американцы, сказал Ли. Он отдал приказ, и я услышал какой-то новый глухой шум. Носовая часть нашего корабля, пояснил мне Ли, снабжена особыми сверлами, которые буравят землю. Для этих сверл даже гранит не представляет преграды. Мы будем врываться в землю, как кроты, на время. Чтобы заместить следы, мы не будем излучать радиоволны. Таким образом, мы проберемся под землей на новое место. И там поднимемся на поверхность. Мощные сверла работали, прорывая узкий туннель. Особые лапы отбрасывали землю назад. Сверла скрипели так, что этот пронзительный звук слышался сквозь плотные металлические стенки корабля. И весь корабль дрожал лихорадочной дрожью. Металлические кротовые лапы скрипли землю и продвигали длинное тело корабля. Судя по наклону пола, мы зарывались в землю все глубже. Куда приведет меня это подземное путешествие?